Глава 18. Ни капли трагизма. Спустя полгода после моего интервью с Блейком в ноябре 2012 года в России отмечали его 90-летие. На телеканале Звезда показали документальный фильм, который начинался с вопроса. Так кто же он на самом деле? Этот Блейк? Мистер или товарищ? В фильме Блейк скромно говорит. Я не ощущаю себя ни героем, ни предателем. И еще. Я, конечно, интернациональный человек. Все-таки, конечно, я, может быть, больше всего чувствую себя голландцем. Зато завершается фильм на триумфальной ноте. Это в Англии Блейк был чужим. Здесь он свой. К тому времени, пишет Сауэр, в России Блейк стал едва ли не легендой. Путин отправил имениннику телеграмму, где говорилось, что он занял свое место в плеяде сильных и мужественных людей, блестящих профессионалов. Президент писал, «Вы и ваши коллеги внесли огромный вклад в сохранение мира, обеспечение безопасности и стратегического паритета. Это незаметная для постороннего взгляда работа». Блейка, безусловно, намного больше тронул визит его бывшей жены Джилиан и их сыновей спустя почти 50 лет после их последней встречи в Ормвудскрапс. Старики примирились. В 95-й день рождения Блейка в ноябре 2017 года служба внешней разведки России опубликовала заявление от его имени — Из цитаты следовало, будто СВР должна спасти мир в ситуации, когда безответственные политики снова ставят на повестку дня угрозу ядерной войны и самоуничтожения человечества. Предположительно, он имел в виду противостояние между Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чуныном. Руководитель СВР Сергей Нарышкин превозносил Блейка как надежного товарища, умудренного опытом человека и умелого наставника. В интервью российскому государственному телевидению 95-летний Блейк сказал, что до сих пор верит в социализм. «Если бы я в него не верил, я бы уже умер». Его возраст, продолжал он, велик для человека и ничтожен в масштабах истории человечества. По его словам, он ни на миг не сожалеет о своей судьбе и смотрит в будущее с оптимизмом. Я подозреваю, что как его собственные слова, так и панегирики уже мало что значили для Блейка. В преклонном возрасте он обрел то, чего ему не доставало в юности — способность находить счастье здесь и сейчас, вне зависимости от власти и идей. В интервью российскому телевидению в 2011 году он высказывался, кажется, негативнее, чем в официальных речах, описывая настоящее как циничную эпоху, в которой убеждения уже не играют никакой роли. «Молодым агентам приходится хуже, чем нам». В мои годы многие работали ради идей. А сегодня никто в эти идеи не верит. Людей можно привлечь лишь ненавистью, шантажом и деньгами. К моменту нашего знакомства с Блейком он провел больше половины своей жизни в Москве, ничем особенно не занимаясь. Он стал анахронизмом, исторической достопримечательностью. Неужели вы не скучали по приключениям? — спросил я. — Вы же были светским человеком, всюду бывали, а теперь... — Нет, не скучал, — перебил Блейк. — По-моему, приключений мне хватило. Да и сама жизнь тут была как приключение. Не скучал ли он по Нидерландам или по Великобритании? Не хотелось бы ему прогуляться по Роттердаму? — Да, или в Англии, по Лондону. Конечно, хотелось бы, но я знаю, что это невозможно, поэтому не думаю об этом. Я же говорил, что всегда умел смириться с судьбой. Как бы то ни было, даже если бы он как-то добрался до Лондона, он ослеп уже настолько, что ничего бы там не увидел. Лишившись зрения, Блейк просил иду читать ему, всегда по-русски. Он также слушал классическую музыку и всемирную службу BBC, наслаждался дачной жизнью. Он указал мне на маленький домик прямо напротив своего сада. Сказал, что они с Идой отдали его бедной семье из Центральной Азии. Дом был в упадке, и Блейки помогли соседям оплатить ремонт, дали им машину и одолжили денег на вторую. Блейк сказал, «Мы рады, что они здесь. Всегда хорошо, когда тут кто-то есть. По ночам и вообще. И смеется. И им с нами хорошо». Я читал, что большинство домов по соседству принадлежат сотрудникам российских разведслужб, но он это отрицал. «Здесь весьма интернациональное сообщество, много людей из... как там его... Туркестана, Таджикистана, и у меня очень хорошее отношение с соседями, потому что я каждый день здесь гуляю, дважды в день, по утрам и вечерам по этой дороге, туда-сюда». И дочитает и она права, что мне нужно двигаться, а не засиживаться подолгу. Хорошая ли погода плохая, на это мы внимания не обращаем. И песик с нами выходит, тоже важный член семьи. Я спросил, как зовут собаку. Блэк неловко усмехнулся, а потом сказал. Подождите, потом скажу. Разумеется, я не мог задерживать его дольше. Мы проговорили уже пару часов, голос его слабел. Я спросил, можно ли сделать пару фотографий с ним в саду. Блейк. Хорошо, конечно, конечно. Ну, что вы теперь думаете? Смеется. Вы потрясены всем, что я вам рассказал? Или вы все это заранее знали? Или... Я. Ну, я. Блейк. Ну, по крайней мере, я. Я ожидал увидеть более трагическую фигуру. Блейк. А. -а, -а, -а. Да. Во мне нет ни капли трагизма. Я. Нет, вы очень радушны. Блейк. <laughs> ни капли трагизма. Но разве вы этого ожидали? Я. Да, вы многое пережили. Блейк. Да. Я. Вы принимали очень трудные решения. Блейк. Да. Я. Вы пережили труднейшие времена в Берлине, в Корее. Блейк. Да, это правда но так уж сложилось. Я сказал, что впечатлен тем, как он освоился и обрел счастье. Это, наверное, было трудно, — заметил я. Блейк. Трудно. Но возможно. Я. Судя по всему, да. Блейк смеется. Ха -ха -ха. С чего вы взяли, что это трудно? Все же зависит исключительно от человека. Одному трудно, другому нет. Наверное, многие сочтут, что... «Жизнь, которую я прожил, что я ее не заслужил, но так уж сложилось». Он уже словно инстинктивно взывал к детерминизму. Хотелось бы мне сказать, что наиболее исчерпывающую и глубокую оценку своей жизни Блейк дал в интервью со мной, но нидерландский журналист Ганс Оллинг опередил меня. В 1999 году, в конце четырехсерийного радиоинтервью, он задал Блейку прекрасный вопрос. «Неужели это все того стоило?» Блейк ответил. «Да, думаю, стоило, на мой взгляд. По двум причинам. Во-первых, потому что я считал, и считаю до сих пор, что коммунистический эксперимент, а ничем иным он и не был, был необходим. Эксперимент был очень благородный. И, окажись он удачным, человечество совершило бы огромный скачок. Я ни капли не сожалею, что посвятил этому жизнь» или значительную часть своей жизни. И не жалею, что из-за этого прожил, должен сказать, интересную жизнь. Я за это благодарен. И благодарен за то, что на своем пути я столкнулся и сблизился с очень интересными исключительными людьми, такими как Маклин, Филби, как те, кто помог мне бежать, многие другие, с которыми я познакомился тут и даже в тюрьме, Я с нежностью вспоминаю об этих людях и о многих совершенно исключительных ситуациях. Но, разумеется, я испытываю чувство вины, в первую очередь по отношению к своей семье, жене, детям, хотя они уже меня простили, к матери и сестрам, которые столкнулись с массой трудностей из-за моих поступков» и, конечно же, в некоторой степени раскаиваюсь и признаю свою вину перед моими коллегами в английской службе и другими людьми, которые мне доверяли и которых я подвел. И от этого раскаяния мне никуда не деться. Но, с другой стороны, как я говорю, по-моему, я сделал это ради чего-то, что, возможно, было оправдано в истории человечества и пусть и причинило великое множество страданий, возможно, стало уроком, благодаря которому человечество многое узнало, и, быть может, спустя столетия кажется, что все было не зря. Ни в интервью Олинку, ни в другом контексте Блейк ни разу не выражал сожаления об агентах, которых он предал, по крайней мере, не говорил об этом открыто. Сауэр считает, что после того, как Блейк разочаровался сначала в коммунизме, а потом в путинизме, он стал испытывать еще большее угрызение совести из-за того, какую роль он сыграл как шпион, но и дистанцироваться от нее он уже никак не мог. И я задал уже все свои вопросы. Слепнущий старичок взял свою трость, поднялся с дивана и вышел в залитый солнцем сад, где я сделал несколько очень неудачных снимков с ним, Идой и его собакой, которую, как оказалось, звали Люша. Пока Блейк довольно позировал, он предавался воспоминаниям и ради Иды перешел на английский язык. Блейк, моему сыну Мише было два года, когда мы сюда приехали. Сперва мы проводили здесь лето, а потом постепенно стали и приезжать и зимой, потому что любим кататься на лыжах по лесу, ну и в итоге перебрались сюда насовсем. А сын живет в нашей московской квартире. Вот как все сложилось постепенно. Все в жизни происходит постепенно. Я. «Вы говорите по-английски с нидерландским акцентом». Блейк. «Да, так и есть», — смеется. «Не могу, да и не стану это отрицать». Однажды его прах развеют в лесу рядом с дачей. Блейк сказал. «Я вам это объясню очень просто. Я надеюсь. Я не верю в жизнь после смерти». Когда мы умираем, наступает конец всего, а значит, нет ни ада, ни рая, ни воздаяния, ни кары, ничего нет. Нас уже просто нет. Как трава, как листья, которые сыпаются из деревьев, гниют и просто исчезают. Вот во что я действительно верю. Но наверняка спросил я, его ждет какая-то жизнь после смерти, ведь он историческая фигура, Блейк ответил. Я об этом не думаю, потому что никто не знает, как будет развиваться история и как все сложится. Нет, таких мыслей у меня нет. Меня это не волнует. Мы закончили. В считанные минуты в саду комары не оставили от меня живого места. Порой летом, заметил Блейк, комаров бывает столько, что приходится укутываться, как зимой. Но сегодня все обошлось, как он сказал. Может, им не по вкусу моя кровь. В те выходные по всей Москве шли антипутинские протесты, и даже не называя имени президента, Блейк предупредил меня, что дорога в аэропорт из-за этого может занять больше времени. Я спросил, не прислать ли ему из Европы что-то голландское. Он усмехнулся. «И как вы это отправите? Дело довольно непростое». Но, будь это возможно, — вежливо добавил он, — он бы обрадовался голландской селедке или сыру. Я сказал, что постараюсь их отправить, и на тот момент искренне намеревался выполнить свое обещание. Блейк, Ида и Люша вышли во двор за домом помахать мне на прощание. Блейк указал на желтый дом напротив. «Там живут люди из Туркестана, из Бухары». Это экзотическое название натолкнуло меня на мысль о том районе Роттердама, где Блейк провел свое детство. «Вы проделали большой путь из Пангина, сказал я. Он охватился за мою руку и сказал по-русски «свидание». «Туцинс, до встречи», — ответил я по-голландски. Потом Блейк позвонил Сауэру сказать, что мы очень приятно побеседовали. Должен отметить, что и мне так показалось. Полковник Блейк очаровал меня. Я прилетел домой в Париж и рассказал жене об этом любезном, обаятельном, интеллектуальном, непостижимом гражданине мира. А она напомнила, что он, вероятно, убил сорок человек. Похоже, сказала она, он и меня обхитрил. Я задумался и в итоге не стал отправлять ему селедку.